Спасение Геневры. На следующее утро король и королева со всем двором собрались на просторном лугу под Винчестером. Королеву взял под стражу констебль, и вокруг железного шеста разложили большой костер. Если бы одолел сэр Мадер, там бы королеву и сожгли. Таков был обычай. Никто даже королевского звания не мог уклониться. Сэр Мадер и сэр Борс вместе подошли к трону и поклонились королю. «Я пришел сюда обвинить королеву в измене», — заявил сэр Мадер, «и докажу ее вину в поединке с каждым, кто станет его оспаривать». «Я пришел доказать в бою невиновность королевы», — сказал сэр Борс. «Я буду сражаться за нее». «Готовьтесь», — жевелел ему Мадер, — «сейчас мы испытаем, чья правда». «Мне известно, что вы славный и храбрый рыцарь», — сказал Мадеру сэр Борс. Я вас не боюсь, но я обещал моему повелителю отказаться от поединка, если явится рыцарь лучше меня. Это все, что вы хотели сказать, сэр, довольно слов начнем сражение. Выводите своего коня на поле, я скоро последую за вами. Рыцари вернулись к своим шатрам и вооружились. Первым на поле выехал мадр. Велите вашему заступнику выехать на поле, крикнул он Артуру, если он вообще осмелится встретиться со мной. От такого упреку Борсу стало неловко, и он подъехал к арене. Однако в этот самый момент из леса выехал рыцарь на белом коне. Этот рыцарь подъехал ближе и возгласил так громко, что все услышали. «Добрые рыцари, не сердитесь. Я лучше этого воина, и я приехал издалека, чтобы сразиться за королеву». «Сэр Борс подошел к королю. Вы слышали, Сир?» «Да, слышал. Кто это?» «Он незнаком, не ответил Борс». Но он вправе предъявить такое требование, и я не могу ему отказать. Король подозвал неведомого рыцаря: Вы готовы сразиться за королеву? Затем я приехал, мой господин, и более я не стану ждать. Великое бесчестие вам и вашему двору, чтобы столь благородную даму, как королева Геневра, срамили и унижали. Но когда битва закончится, позвольте мне удалиться. Меня ждут и другие сражения. Сэр Мадер возвал королю. «Пора начинать, сир, посмотрим, из какого теста слеплен этот рыцарь». Они выехали на арену, наставили копья и с огромной скоростью ринулись друг на друга. Копье сэра Мадера сломалось, а копье его противника выдержало. Мадер вылетел из седла и упал на землю. Он прикрылся щитом и обнажил меч, вызывая своего врага на рукопашную. Тот рыцарь тоже спешился и извлек меч из ножен. Целый час они ожесточенно рубились. Сражались они со страшным ревом, точно дикие вепри. Сэр Мадер был сильный рыцарь, испытанный во многих сражениях, но в конце концов он рухнул под градом ударов. Мадер попытался привстать и поразил своего противника острием меча в бедро. Хлынула кровь, но неведомый рыцарь нанес в ответ такой удар по шлему Мадера, что тот зарылся лицом в пыль. Тут сэр Мадер запросил пощады. «Я побежден», — сказал он и признаю, что королева ни в чем не виновна. «Я пощажу вашу жизнь», — ответил неведомый рыцарь, «с тем условием, что вы добровольно избавите королеву от обвинения в измене». «Охотно», — сказал сэр Мадр, — «я снимаю все обвинения». Рыцари отнесли сэра Мадра в его шатер, а король и королева на радостях пали в объятия друг друга. Артур и Геневра подошли к неведомому рыцарю и поблагодарили его, «Снимите шлем, сэр», — попросил его король, — «выпейте вина». Рыцарь повиновался, и когда он обнажил голову, все увидели, что перед ними стоит Ланселот. Артур взял геневру за руку. «Сэр Ланселот, я благодарю Бога за то, что вы возвратились к нам, вы спасли моей королеве жизнь». «Господин мой», — ответил Ланселот, — «я здесь по праву и в силу долга. Ваши сражения мои сражения». «Вы, сир, приняли меня в рыцарский орден, а вы, госпожа, всегда отличали меня своей милостью. Как же могу я не сражаться за ваше дело?» «Вновь и вновь благодарю за вас, Бога», — сказал король, — «я непременно вознагражу вас». Геневра плакала и от радости, и от печали. Она жестоко обошлась со своим верным рыцарем, а он рискнул ради нее жизнью, отплатил ей добром за зло. Рыцари приблизились к Ланселоту и с радостью приветствовали его. Сэр Мадер оправился от ран и воссел за круглым столом вместе с Ланселотом. Случилось так, что вскоре ко двору явилась владычица озера. Она была великой волшебницей и немало колдовства совершила ради короля Артура. Узнав, что королеву обвиняли в смерти сэра Патриса, она объявила, что Геневра невиновна и с помощью магии открыла, что на самом деле убийцей был сэр Пианель. Это он отравил яблоко, предназначив его сэру Гавейну. Пианель тут же бежал от королевского двора и скрылся в своей стране. Геневра же была счастлива, что ее доброе имя восстановлено. Сэра Патриса похоронили в Вестминстерском аббатстве, и на его гробнице написали всю эту историю. Сэр Мадер со временем возвратил себе благосклонность королевы, и все было прощено.